Ольга Шерстобитова. «Мой пленительный мужчина». Цикл Ариаты. Анжелика Вейрос. «Бывают дни, когда лучше остаться дома. И тебе хорошо, и миру безопасно. Вот сегодня у меня как раз такой случай. Проспала, промазала по большей части монстров на тренировке, спалила завтрак и сломала фен». Как итог, 7 минут до начала занятия я только-только миновала пропускную систему ариадской звездной академии, где училась на факультете менталистики. Пока что по-прежнему единственным в своем роде, где существовали кафедры для одаренных ариатов с третьим уровнем способностей, как у меня. Не хватало только с него вылететь. Тогда никаких вариантов, кроме как перевести в Ариатскую военную академию, у меня просто не останется. Телекинез, которым владею. Дар активный. Потому-то меня даже на факультете менталистики прикрепили к кафедре стихийников, где немалое значение имеет боевая подготовка. Восторг я от этого, разумеется, в свое время при поступлении не пришла. Но среди интуитов, эмпатов, телепатов и ясновидящих, как и у алхимиков, мне делать было нечего. Так уж сложилось, что я унаследовала от отца, сильнейшего менталиста Ариаты и владельца известной компании «Звёздный ветер», Маркуса Вейероса. Не основной его дар — способность читать мысли. А дополнительный — двигать мыслями предметы. Я проскочила в просторное фойе с гардеробом, нырнула в коридор, ведущий к полигонам, и сорвалась на бег. Эх, перейти бы сейчас на мгновенное перемещение, и я бы за пару минут оказалась в нужном месте. Только подобное проявление способностей в стенах Академии, если никому не грозит опасность, правилами запрещено. Оно и логично — Снесешь так кого-то с ног, и проблемы обеспечены. Но, как оказалось, когда день не задался, даже соблюдение правил может не спасти. Стоило мне завернуть за угол, как я буквально врезалась в Рамира Донтара. Нет, ну почему именно в него-то? Я даже, пожалуй, согласна, в непробиваемого ректора Рафаэля была бы врезаться. Но сегодня провидение явно надо мной издевается. Рамир сориентировался моментально. перехватил меня за талию, ненормально крепко прижал к себе и удержал нас обоих на ногах. Впрочем, чего я от него, способного полчища монстров, одним сильным порывом ветра остановить ожидал то Чувствуя, как ненормально быстро колотится сердце, а дыхание от бега почему-то непривычно сбилось, я невольно шумно выдохнула. Чуть горьковатый, едва уловимый аромат мужского парфюма неожиданно коснулся губ, осел где-то в горле. Ну ещё бы, я же ему прямо в шею уткнулась. Я решительно оторвалась от Рамира, отступила на пару шагов. Цела? Чего? Наверное, я ослышалась. Ты действительно спросил меня именно об этом? А не сказанул что-то в духе? Опять опаздываешь, Вейерс. Надо подарить тебе часы? Выпалила я, не ожидавшая от мужчины подобного вопроса. «У нас, что ни встреча, вечно он то под кулками, сыпит, то меня пытается доставать». Помнится, год назад на одном из деловых ужинов, когда Рамир между делом заявил, что мне во время танца не хватает грациозности, я на него чуть супницу не надела. Остановило меня только то, что не хотелось лишний раз расстраивать родителей. Ни своих, искренне любящих старшую дочь, ни его, относящихся ко мне весьма тепло. Не виноваты они, что точно такая же, как у них, искренняя дружба невозможна между их двумя старшими детьми. Ты не ответила. Напрочь, игнорируя мою подколку, напомнила эта мечта едва ли не всех девушек не только факультета менталистики, но и Ариатской звездной академии. Кроме меня, да. Просто я-то, как никто другой, знаю, что за внешностью сероглазого светловолосого красавчика, старшего сына одного из правителей Ариаты. Прячется еще тот тип. Упрямый, решительный и чересчур самоуверенный. Мне это давно в детстве стало ясно, когда мы вместе, играя в ходилку-бродилку кто скорее до звезд, и бросая по очереди кубик, определявший количество шагов, разбили в пылу азарта друг другу носы. Сильно я что-то сомневаюсь, что у Рамира, за прошедший год, который мы не виделись, пока я спокойно училась на ариате, а он на пару с сыном ректора Рафаэля изучал основы боя у пустынников Назариша. Настолько поменялся характер. «В порядке, спасибо», — тем не менее ответила я. «Спас же, как-никак». Но если я думала, что на этом мои утренние неудачи закончились, то снова ошиблась. Едва наклонилась за упавшей сумкой, как то же самое сделал и Ромер. Столкнулись лбами, коснулись пальцами, и меня словно током пронзило. «Да чтоб тебя!» Поднялась рывком, зацепилась взглядом за часы на лиаре, прошипела сквозь зубы, три минуты до начала занятий. Если опоздаю, профессор Лофт, который и так меня не особо жалует, будет сыпать ехидными замечаниями бездна знает сколько времени. В раздевалку я влетела пулей, форму переоделась шустрее некуда, но все равно не помогло. На полигоне я оказалась, когда звонок на пару прозвучал уже минут пять назад. Широкая, весьма узнаваемая спина Рамира, который что-то показывал преподавателю на голограмме, удачно загородила собой обзор профессору Лофту. И я проскользнула в строй с облегчением выдыхая, не заметил. В следующую секунду на свое место переместился и рамир, а следом ближе к нам подошел и профессор Лофт. Быстро отметил посещаемость и голосом отдал команду системе. «Открыть программу сокровища». Часть однокурсников дружно простонала, но смельчаков, которые попытались бы выяснить у преподавателя, за что мы вторую неделю попадаем в такую немилость, тренируясь в этой локации, не нашлось. Впрочем, оказаться в замкнутом пространстве и ловить юркие энергетические шары — это не самая сложная задача для одаренного. Даже если ты в этой локации попадаешь что в болото, то на дно моря, то в какой-то склеп. Просто никто не сталкивался с фантазией инструкторов в Звездном ветре» под предводительством Нара Галахарда, которому помогают все одаренные с третьим уровнем, работающие на моего отца. Тот бы и каких-нибудь чудовищных рыбок запустил, и оживших скелетов добавил, и про крокодилов-мутантов не забыл бы. С самого детства выползаю после подобной тренировки без силы, с абсолютно пустой головой. Попробуй там сосредоточиться на чем то другом. Не получится. По щелчку профессора Лофта активировалась система. В центре поля внезапно вспыхнуло звездное небо, пестрящее безобидными с виду энергетическими шариками. И в чем подвох? Ваша задача по-прежнему проста. Поймать как можно больше энергетических шаров, опустить их в центральную воронку и не попасть под удары молний. Стоило ему это произнести, как последние разорвали пространство, шандарахнули по одному из энергетических шаров, сделав его размер уже не из грецкий орех, а в два раза больше. «Пятнадцать ударов молнии, шар взрывается!» «Что будет, если мы попадем под взрывную волну или под молнию?» — поинтересовался кто-то из парней, явно не обрадовавшись перспективе быть поджаренным. «Вас молнии всего лишь на несколько минут обездвижат а небольшая взрывная волна откинет и уложит на пол». Примерно такого я и ожидал. Так как это занятие на ловкость и быстроту реакции, щиты не использовать. Шары свои силы ни в коем случае не напитывать. Это вам совсем не понравится. Начали. Велилон открывая доступ к защитной зоне и ни капли не замечая ошарашенных взглядов студентов. Пока однокурсники осторожно заглядывали внутрь купола, где со всех сторон виднелось лишь звездное небо. Я переместилась, радуясь, что хоть это не запрещено. Знаю же, что такой ход с пространством, где нет ни верха, ни низа, лишь отвлекающий маневр. Проверка, сможем ли в таком положении не потерять ориентиры и не поддаться панике. Сосредоточиться необходимо только на энергетических шарах, не допустить, чтобы они росли, сталкивались друг с другом и взрывались, иначе веселье тогда обеспечено всем». Уходя от косых ударов молнии, я схватила из-за первый сгусток энергии и краем глаз увидела размытую тень Рамира, который предсказуемо решил от меня не отставать. Мы вместе метнулись к воронке, опуская сгустки, старательно, несмотря друг на друга и делая вид, что даже незнакомы, умчались в разные края поля. Столкнулись, через две минуты зыркнули уже острыми взглядами. Снова переместились. Когда мы оказались возле воронки, в третий раз, каждый с энергетическим шаром размером с дыню, я психанула и решительно умчалась на самый дальний край полигона. Сколько можно это с ним пересекаться? Погналась за энергетическим шаром. Протянула ладони перед самым носом сгусток, у меня выхватила рука одного знакомого наглеца. Меня от досады аж жаром по позвоночнику полоснуло. И не надейся в Я его честно первым поймал. заявил Рамир, будто считал, что я хочу его добычу стащить. Да за кого он меня принимает? Я всегда играю честно. Но, наконец-таки, ты ведешь себя как прежде. А то я уж было думала удивиться. Фыркнула в ответ, уворачиваясь от молнии, которая почему-то странным образом поменяла траекторию и врезалась в верхушку купола. Послышались визги одногруппников. Мужская ругань, взрыв слева, а потом еще один. Привычное, в общем-то, на таком занятии дело. Но в следующую минуту Рамир вдруг выпустил наш недавний шар раздора, резко переместился и толкнул меня к стене, закрывая собой от летящих искр очередного взорвавшегося снаряда. Оказаться прижатой к нему так сильно, что выбило дыхание, а губы внезапно пересохли, я вовсе не ожидала. И, видимо, именно от этого нервно сглотнуло, а коленки вдруг ослабли. «Вээрэс, Дантар, вы чем там заняты?» раздался усиленный голос профессора Лофта, следящего за происходящим на полигоне и щедро все это время раздающего колкие комментарии нашим действиям. Я выпала из странного оцепенения, в котором оказалась. «Вы на занятии или свидание решили устроить?» Слева от меня послышался чей-то смех. Я так и подавилась своим невысказанным возмущением. «Да что бы я? Да с этим типом? Да как такое вообще можно предположить? И в кошмарном сне не привидеться?» Рамир оттолкнулся, выпуская меня. «Вы там оглохли, почему не отвечаете?» «Мы вас услышали, профессор». Невозмутимо ответил за нас двоих Рамир. «Тренируемся». «Тогда за дело студента, сосредоточьтесь же, наконец». Я вдохнула, увернулась от очередной молнии, не обращая внимания на смешки и косые взгляды. Я и не к таким с детства привыкла. Принялась высматривать ближайший энергетический шар. То же самое делал и Рамир. Мы переглянулись, обожгли друг друга неприязненными взглядами, разбежались. Ничего, полигон большой. Если постараемся, можем и не сталкиваться. Но, видимо, как-то чересчур или как-то не так мы старались. Потому что через несколько минут снова оказались рядом друг с другом, вцепившись в один шар. «Ты издеваешься?» — не утерпела я. «А ты?» Пролетающая мимо молнии ударила в центр сгустка. сделав его размер с крупный мяч. Но ни я, ни Рамер находку не выпустили. «Да чтоб тебя! Мы же уже не дети совсем основа вцепились в одну игрушку». Выпустили одновременно, вдохнули. «Ты налево, я направо», — заявила мрачно, чувствуя, как внутри все уже полыхает от раздражения. Не ответил, метнулся в сторону, и я, сделав вдох, ушла вправо. С четверть часа я привычно гонялась за энергетическими шариками. сосредоточившись только на этом. И уже было обрадовалось, что все удаётся. Как откуда-то слева на меня полетел огромный в четверть моего роста энергетический шар. Чей-то явно запоздалый крик «Берегись» я услышала, когда уже увернулась в сторону. Упала, перекатилась и обнаружила, что эта громадина прыгает, словно мячик по всему полигону, разгоняя студентов и чудом не попадает под молнии. М-да. Погорячилась я, когда считала, что у тренера Ариадской Звёздной Академии не дотягивают в плане фантазии с инструктором Галахардом из Звездного ветра». Ругнувшись, поднялась и сосредоточилась, решив разделаться с этим монстром, похоже, притянувшего к себе все молнии под куполом. Не учла только, что то же самое решил сделать и Рамир. А когда мы оба это осознали, было уже поздно. Наш феерический полет в разные стороны после случившегося взрыва превзошел все ожидания. Меня и Рамира от последствий спасли щиты, которые мы могли поставить в любом состоянии, а студентов — активировавшийся защитный купол. Встревоженные глаза Рамира вдруг вновь оказались передо мной, а руки за считанные мгновения ощупали ошарашенную меня всю. — Ты что себе позволяешь? — возмутилась я, приходя в себя. — Она что, похоже, вырос. На то, что ты меня самым неприличным образом лапаешь, — заявила я и ужаснулась тому, что только что сказала. Я, Рамир и лапать вещи абсолютно несовместимые и недопустимые. Сверкнули серебром точь-в-точь, точь, как у его отца Нарана, правители Ариаты, глаза. «О да, именно этим я сейчас и занимаюсь», — фыркнул он. Я, не успев ответить оглушительно чихнула от пыли и копоти, и случайно уткнулась носом в его плечо. «Да что ж это такое-то?» В следующее мгновение меня вздернули на ноги. Я уставилась на предсказуемо разгромленную дымящуюся часть полигона. Собственно, он и раньше после наших тренировок не всегда цел оставался. Но в таком состоянии, когда обвалился кусками и искрил проводами, пребывал впервые. Наверное, даже мой невозмутимый отец впечатлится, когда узнает. Радовало в этой ситуации только одно: восстановить все это с помощью специальных программ не проблема. Ректор Рафаэль весьма предусмотрителен, учел подобный вариант развития событий. Дандар, Верс, раздался грозный голос профессора Лофта, под которого я чуть не вздрогнула. Вы что тут устроили? Мы устроили. Спокойно поинтересовался Рамир. Внезапно делая шаг вперед, словно пытался прикрыть меня собой, и скрещивая руки на груди. Да, именно вы вдвоем велел же не напитывать энергетические шары силой. А случайность вы не учли? Вы пытаетесь со мной спорить, Дантар? Скорее, сомневаюсь в уровне защиты. Не могла такая значительная часть полигона пострадать от того, что мы немного применили силу. Что он творит? А может, уровень ваших способностей напомнить? — сощурился преподаватель. «Ну все, легко, мы теперь не отделаемся». Профессор щелкнул по голограмме, открывая данные и сводки. «И мне захотелось постучаться головой о стену. Уровень защиты высший. Его устанавливал капитан Рик и мой отец. Такое разнести это еще постараться надо». Я с надеждой посмотрела на интенсивность энергетических сгустков, но и они были минимальны. В отличие от того шарика-монстра, который мы, пытаясь уничтожить вопреки запрету, по полной напитали своей силой. Вдвоем Вдвоём и не жалеючи. И чего в таком случае стоило ожидать-то? Правила введены не просто так, и вы оба их, студенты, нарушили. Назначение на отработку придёт в течение часа. Выдохнул профессор Лофт, сворачивая голограмму. Я вздохнула, представляя то ещё развлечение после занятий. А ведь, казалось, учебный год так хорошо начинался. Аж три недели продержалась без неприятностей. И вот в кого я такая характер? Родители-то у меня сдержанные и спокойные. Впрочем, удар не может не наложить отпечаток на личность. Да, профессор. Хором, не сговариваясь, ответили мы. И снимите уже со студентов свою защиту, Донтар. Он еще и щит умудрился в момент нашего незабываемого полета на них поставить. Вот это уровень. Я так пока не умею, и не восхититься подобным мастерством просто не могу, даже если его проявляет Рамир Дантар. Я покосилась на взъерошенных и покрытых копотью студентов, которых выпустили на долгожданную свободу. «Занятие на сегодня окончено», — возвестил профессор Лофт. «На выход!» И, дождавшись, когда мы все оказались за пределами тренировочной части полигона, принялся запускать программы с роботами-ремонтниками, явно докладывать полиаро о случившемся руководству. «Ну вы даёте!» — раздался голос кого-то из одногруппников. «В этой толпе и не понять, кого именно. Щит, что надо! А какой взрыв! А как вы этот шар!» И я, и Ромир, дружно не сговариваясь, проигнорировали эти комментарии и направились в сторону раздевалки. Уже подхватив вещи, чтобы нырнуть в душ, я услышала тихий и полный любопытства девичий вопрос — Как думаешь, у них любовь? Нет, они это всерьёз. Да как можно влюбиться в такого, как Карамир Дантар?